Глава тридцать первая Поиск Катя еще долго приходила в себя. Покинув центр и профессора Геворкяна, сидела в кафе на летней террасе. Вот так бы век отсюда не уходить, смотреть на белые скатерти, на знающих официантов, на парочку за столиком напротив пить капучино с густой шапкой сливок, тёртый шоколад. Господи, но ну почему я всегда... Зачем мне это? Не лучше ли бросить всё это прямо сейчас? Кафе, где она сидела, было на солянке. До места, где стоял тот дом, рукой подать. Из кафе «Путь Кати» в этот день лежал к Биржевой площади. Но в Никитников переулок она все таки зашла. Ведь было по дороге. Дом под номером 12 — самый обычный московский особняк. Верхние два этажа забиты, нижний, где склад, до сих пор опечатан. На двери, наверное, пломбы прокурорские. Если подойти ближе, то можно увидеть. Но ближе Катя не подошла. Стояла на другой стороне переулка. Кругом офисы и банки, а этот старый дом-призрак. Он был никому не нужен. Его никто не покупал, не арендовал до тех пор, пока там не сделали обувной склад и пепеляев, Внезапно Катя вспомнила рисунок, что показывал Геваркян. «Нет-нет, не переворачивайте, все нарисовано именно так». Что он хотел этим сказать? Что он вообще имел в виду? Из здания банка, что на углу, выходили клерки, и все, все до одного, как по команде, поворачивали головы в сторону старого особняка. Смотрели несколько секунд на забитые окна и спешили прочь. Ну да, они наверняка знают. Слышали по телевизору, читали в газетах. Это же все так прогремело по Москве. Эхо тех выстрелов. Катя тоже повернулась и пошла прочь. Вниз к биржевой площади. В кармане ее лежала записка Геворкяна. Он написал ее сразу. Почти сразу. Вообще, их ли это дело с профессором проверять? Дело арбатского убийцы ведет Москва. Однако полковнику Юлистратову Геворкян не позвонил. Написал записку, вручил ей, Кате, и отправил. Она вошла сквозь стеклянные двери в просторный вестибюль. Сразу видно солидное государственное учреждение. «Мне нужен Валерий Юрьевич Смирнов», — сказала она охраннику. «Могу я позвонить? Вот у меня его телефон записан». Чинный охранник кивнул и показал Кате, где внутренний телефон. «Да, это, конечно, не мэрия» но все равно то еще учреждение зеленый мрамор стеклянные бесшумные лифты вы внизу ждете осведомился у кати приятный баритон едва лишь она набрала номер и назвала себя минуту я сам спущусь левон михайлович мне звонил лифт спустил в вестибюль кати обладателя приятного баритона смирнова «Здравствуйте! Рад знакомству! Для профессора, для дяди Левона все, что могу, сделаю!» Смирнов улыбался. Катя так и не поняла, какую должность в моском имуществе он занимал. Он назвал мне адрес, правда, не сказал, зачем ему все это так срочно понадобилось. «Это связано с больным, с его пациентом». «А, опять потеря памяти, наверное». Амнезия. Смирнов сразу стал серьезным. «У меня с отцом такое случилось, представляете?» «Разбился на машине, сам не пострадал, а вот шок. Все забыл, нас, родных, никого не узнавал. Профессор Геворкян, дядя Ливон, ему помог, спас. А то бы...» «В общем, ладно, пока вы ехали сюда, я запросил стартовую информацию по этому дому. Номер 12 в Никитниковом переулке». «Это же рядом, центральный округ. Дом, муниципальная собственность и вместе с тем архитектурный памятник XIX века. Там несколько лет назад был пожар». «Да, это я слышала», — Катя кивнула. «А нельзя ли установить, что было в этом здании раньше? И кто были владельцы или арендаторы? Что за организация, фирма?» Она говорила все это, послушно повторяя слова Геваркяна. Не было ли это гипнозом с его стороны в отношении ее? Какая, собственно, разница, кто жил в этом доме раньше? Где тут связь? И внезапно она вспомнила, как была там, внутри, вместе с опергруппой. На раме пятна, и тут на стене тоже. Ну-ка, дайте сюда свет. Похоже на кровь. Тут на стене что-то нарисовано. Пятна копоти и еще что-то. На кирпичной стене темный зигзаг, бурая размашистая линия с резкими изгибами. Палец Кати прочертил ее в воздухе, следуя за... «Уйдите! Не годится долго на это глядеть!» «Что? Что с вами?» «Ничего, простите. Так, голова закружилась, наверное, от кофе». «Я говорю, узнать все прямо сейчас не получится. Конец рабочего дня. Архив надо запросить, а он скоро уже закроется». «Обещаю, завтра или, в крайнем случае, послезавтра». Смирнов с высоты своего роста, смотрел на Катю. «Документы поднимем. Позвоните мне и приезжайте. Прямо поднимайтесь в мой кабинет. Договорились?» Спасибо. Я обязательно позвоню. Еще раз извините за беспокойство. Катя вышла на биржевую площадь, дошла до Ильинки и поймала на углу машину. Можно было уже ехать домой, но... Никитский переулок, пожалуйста, сказала она водителю. В главке за его крепкими надежными стенами можно было укрыться подумать, собраться с мыслями. Там все было привычным, знакомым, отрезвляющим. Только факты, только доказательства. Никаких фантазий. И может быть, полковник Гущин еще на месте. Он никогда так рано домой не уходит с работы. И это хорошо. Что? Опять что-то стряслось. Нет, Федор Матвеевич. А, меня не обманешь. Я стрелянный воробей. Сгущенным Катя столкнулась на входе в главку. Когда все сотрудники уже собирались по домам, он откуда-то явился на машине, страшно деятельный и энергичный. Лысина его блестела, словно отполированная. Духота сегодня какая, а? Как в бане парит. Ну, что еще не так? Рассказывай. Они поднимались по лестнице в розыск. Что рассказывать? Как такое расскажешь словами? Геворкян держит Пепеляева на сильных антидепрессантах. Начало вышло совсем неубедительным. А пусть хоть он там со всеми ими обожрется, гад. Полковник Гущин хмыкнул. «Болтал бы только хоть что-нибудь на суде потом». «Федор Матвеевич, а я ходила...» «Погоди ты с этой своей каруселью! У нас тут знаешь, какие дела? Опять кого-то убили?» «Чур! Не к ночи будь помянута! Чур меня, а то снова поднимут!» «Нет, тут куда интереснее дела пошли!» «Это кто там у нас прохаживается по коридору?» Гущин кинул орлиный взор свой на коридор розыска. «А, Маслов! Баклуши все бьешь!» «Никак нет, товарищ полковник! Только что пленки окончательно отсмотрели. Есть результат!» «Слыхала?» Гущин торжествующе подмигнул Кате. «Есть результат! Я только первую пленку оттуда увидел, сразу понял!» «Нет, не зря. Рано еще на пенсию-то. Нюх оперативный. Его не обманешь». Они вошли в кабинет. Там было несколько сотрудников розыска, казалось, забывших, что день рабочий давно окончен. На столе два ноутбука и какое-то видео. Нечеткое, расплывчатое изображение. «Сейчас сделаем почетче и укрупним». Оперативники шумно отреагировали на появление шефа. Федор Матвеевич, это пленка того же дня, а эти две предыдущие. Катя галантно подвинули стул, чтобы и она тоже могла посмотреть. Что еще за пленки такие? А, Гущин говорил, что он хочет изъять записи видеокамер созданий на Малой Бронной улице. Оперативник дотронулся до экрана монитора, перелистывая файл. «Вот тут даты и время указаны. Это пленка с камеры ювелирного магазина, что как раз напротив того дома». «Медиумов наших, ворожей! Я ж говорил, что глянуть надо!» Гущин заскрипел стулом. Но, но, хорошо, заргут!» «Это значит, Мазин приехал. Его машина, и вот он сам выходит». Катя увидела на пленке черную иномарку. Мужчина. Невысокий в сером костюме. Все-таки какое нечеткое изображение, и все как-то плывет. «Да, это Мазин. Теперь она тоже узнает его, потому что видела здесь в управлении розыска тогда». А если бы не видела его живым, то... С тем, что обнаружили там, в лесу, в Куприянове, мало сходства. Нужен весь профессионализм, чтобы это сходство найти. Живое и мертвое. Приехал на машине один, — констатировал Гущин. Но это мы и так ведь знали со слов этих женщин, — возразила Катя. То, что он не один приехал, они могли и не знать. Могли и соврать. Но он тут на пленке один, и в машине никого нет. Теперь дайте-ка тот другой кадр. Это уже другая камера. С магазина, что на углу Малой Бронны, из Передоневского. Панорамный снимок. Вон дом Соломея и дочек ее. Машина Мазина. То же самое время указано, а это что здесь, на углу? Ну-ка, глядите хорошенько. У вас глаза молодые, зоркие. Фургон? Нет, синий пикап марка «Фиат». Оперативники снова зашумели. Товарищ полковник, Федор Матвеевич, там еще раз он мелькает. «Укрупните изображение номера и быстро по банку данных мне!» Гущин смотрел в монитор. «Пока ничего. Молчок. Тишина. Совпадений, сами знаете, полно. Так где он там мелькает, когда?» «Вот пленка, здесь та же дата, но время другое, десятью минутами раньше». Катя увидела на пленке... Это был действительно панорамный снимок Малой Бронной со стороны Спиридоньевки. Дом сестер Парак. Но на этот раз перед его дверями не было Вольва покойного Мазина. На противоположной стороне улицы стоял какой-то мужчина. Крупный, бородатый, и смотрел на окна. И эта же камера зафиксировала на углу синюю машину с надписью на борту «Уют и комфорт». Мужчина с бородой стоял спиной к ней, припаркованной на приличном расстоянии. Он смотрел на окна несколько секунд, а потом поплелся по улице. «Ну-ка, давайте посмотрим до конца. Есть еще пленка?» — спросил Гущин. «Вот это уже третья камера с офисного здания напротив театра. Вот этот тип идет, идет, вот в машину садится серый «Шевроле». «Федор Матвеевич, а эта машина тоже уже мелькала, когда мы пленки отсматривали». «Давайте, ищите!» Номер крупняком и тоже пробить. Катя пыталась сосредоточиться, но все как-то путалось. Вольва, Мазина, Шевроле, Фиат. Черт, но они же говорили именно про фургон или пикап марки Фиат, когда исследовали следы протекторов и... Ага, вот серенькая подъезжает. Гущин снова заскрипел стулу Шевроле... Судя по всему, не новая, но в хорошем состоянии. Это когда было? Двумя днями раньше. Время 16.30. Тут женщина за рулем, Федор Матвеевич. Катя увидела, как из серой машины, в которую на той, другой пленке возле театра на Малой Бронной садился бородач, вышла очень толстая женщина с копной платиновых волос такой неестественной, что сразу было ясно — это парик. Незнакомка была похожа на пивной бочонок на толстых коротких ножках. Она куталась в цветную пашмину и прижимала к груди большую кожаную сумку. Пожилая, но явно молодящаяся автомобилистка. Она направилась к дверям особняка сестер парок и по дороге оглянулась. Прямо в камеру. «Стоп! Вот этот кадр увеличить и вырезать отдельно!» Гущин шлепнул ладонью по столу. «Ба! Знакомые лица! Очень неинтересно, что все это значит!»